Детективам агентства Парнела разрешила пользоваться этой картотекой, и Фанни, жизнерадостная, стройная младка, знала всех нас в лицо и всегда была готова нам помочь. «Хелло, Барт, говорили, что ты уже не работаешь?» «Хелло, завтра собираюсь в отпуск, ну а сегодня мне нужно немножко у тебя покопаться». «О, счастливец, куда едешь? Куда я могу поехать?» «Прокручусь где-нибудь здесь. Послушай, Крошка, мне нужна твоя помощь». Нужно узнать, когда, на колме, где женился известный писатель Рос Хэмилл. О, нет проблем. Присаживайся. Сейчас я все тебе принесу. У Фанни было великолепное достоинство. Она никогда не задавала вопросов. Я сел, закурив, и приготовился ждать. Фанни, как пианист-виртос, перебирала карточки едва уловимыми движениями, затем, подойдя к одному из пухлых фолиантов, выдернула его столь же ловким движением и положила его передо мной. «А у вас здесь есть фотография этой счастливой парочки?» — спросил я. Она достала конверт из одного из стальных контейнеров и положила его на стол рядом с толстой папкой. «Это все, Барт, другого ничего нет». «Отлично, Фен, отлично, спасибо». Она отошла к своему столу и погрузилась в работу. Я стал перебирать фотографии. Рос Хэмелл оказался красивым, плотно скроенным мужчиной, с квадратным лицом, с сидеющими волосами и горделивым взглядом, столь свойственным, богатым, преуспевающим людям, не сомневающимся, что жизнь создана для них и только для них». Я сосредоточился на фотографиях Нэнси. Случайно или умышленно, но на всех снимках она была запечатлена в темных солнцезащитных очках, скрывавших ее лицо. Вряд ли ее можно было узнать по этим фотографиям, встретив на улице. Я стал листать папку с вырезками из газет. Вот отчет о свадебной церемонии, вот интервью в котором Хэмилл сказал, что познакомился с ней в Риме и женился на ней через два месяца после этой встречи, так как влюбился в нее до безумия. Тут же он добавил, что Нэнси очень стеснительно и попросил ее не беспокоить. Посмотрев на дату, я увидел, что они женаты всего восемь месяцев. Затем я вспомнил, что Колдвелл сказал мне, что преступное похождение читы по Ферри начались 18 месяцев назад. Я вздрогнул от внезапной догадки. Ведь она вышла замуж за Хемила будучи женой по Ферри. Возможно, она сделала это для того, чтобы выехать из Италии после побега из тюрьмы, где она сидела за убийство. Эта мысль мне показалась вполне правдоподобной. В самом деле, кто бы мог заподозрить в жене Роса Хэммела, разыскиваемую полицией, террористку? Не найдя в папке ничего более, что могло бы быть мне полезным, я отнес и поставил папку обратно на полку. «Спасибо, Фэн. У меня все. Можешь забрать фотографии». До встречи. И, послав ей воздушный поцелуй, я вышел из комнаты. Усевшись в Мейзер, я стал обдумывать свои дальнейшие шаги. Завтра в полдень я должен был встретиться с Нэнси в кантри-клуб. Со своим обычным оптимизмом я еще лелеял мысль, что она придет с деньгами. Если же нет... Я мог нажать на некоторые педали, например, сказать, что она и Лючей Паффери одно и то же лицо. Это подтолкнуло бы ее в нужном мне направлении. Надо было спокойно и тщательно все взвесить и продумать сценарий завтрашнего разговора. Поэтому я решил поехать домой. Когда я уже завернул на свою улицу, из тени вдруг метнулась маленькая фигурка и усиленно замахала мне рукой. Нажав на педаль, я тут же увидел рядом со стеклом Джоя. «Не ходите домой, мистер Андерсон, они вас там ждут», — тихо сказал он. Джой обежал машину спереди и, открыв дверцу машины, юркнул на сиденье рядом со мной —